гонец февраля 1979 года Москва 2-3 дня на размышление Обратиться за помощью к двоюродному деду ГБшнику это, конечно, сильный ход, правильный, и те, кто меня сюда прислали, наверняка на это и рассчитывали, потому что Вас выбрали далеко не в последнюю очередь из-за родственников и близких, причем не вас нынешнего 60-летнего со всем вашим жизненным багажом, а того подростка. Что ж, пришло время задействовать этот ресурс. Только вот идти к Константину Петровичу со сбивчивыми пересказами собственных снов не стоит». Это в кругу семьи дядя Костя большой, шумный, добродушный, а на деле жесткий профессионал, не склонный ни к сантиментам, ни к досужим фантазиям. За спиной у него яростные схватки с троцкистами в довоенной Мексике, потом работа в Аргентине, где он срывал поставки стратегических материалов в Третий Рейх, наводил местных левацких боевиков на конспиративные квартиры нацистов, и сливал американцам с англичанами координаты точек ран-деву ребятишек Карла Дённица с дойными коровами в Атлантике. А как-то уже в середине 50-х он тогда состоял в должности атташе по культуре при советском консульстве в Буэнос-Айресе. Знающие люди посоветовали обратить внимание на одного парня: врач, мотоциклист, отчаянный левак. Поглядити и товарищ глядишь, и выйдет толк. Толк вышел. Потом был пик карьеры Куба, где он помогал Кастро ставить службы безопасности, а заодно воплощал в жизни замысел, родившийся где-то в недрах политбюро, содействовал запуску серьёзного стратегического наркотрафика из Трансцентральной Америки в Штаты. Тогда казалось, что это способ убить сразу двух жирных зайцев: получить средство для борцов с проамериканскими режимами и начать процесс разложения американского общества прежде всего молодёжи, что казалось вполне разумным на фоне войны во Вьетнаме и всплеска революционного движения во всех, почитай странах к северу от Рио-Гранде. Что из этого в итоге вышло? Но нет, не будем о грустном. Претензии к тем, кто принимает политические решения, а никак не к исполнителям, они просто делают свою работу. Вот такой человек. И для того, чтобы убедить его помочь в нашем, как ни крути бреду, а в деле, аргументы нужны архиубедительные. И, по счастью, я знаю, где их раздобыть». «А тебе точно надо туда?» Киваю. «Это как-то связано с...» По молчаливому согласию мы с Астом не произносим этих пугающих слов. «Десантник, пришельцы, мыслящие вторжения». «Зачем?» «И так все понятно». «И зачем?» Многозначительное молчание. «Ясно?» На этот раз кивает уже он. «Не доверяешь?» «Ты что, дурак?» Кому мне ещё доверять, как не тебе? Милапки отвечает и ухмыляется подлец. Она, конечно, хорошая, отвечаю, но не знает за наши расклады, и потом мне что её в катакомбы за собой тянуть? А меня, значит, можно, тебя можно. Это правильно. Серёга расплывается в улыбке. Я, знаешь, тоже могу пригодиться. Вот, к примеру, у тебя карта Силиката есть? Делаю предельно честные глаза. Альтер эго, он уступил мне этот разговор. Скептически хмыкает внутри. Нет, откуда? А у меня есть, в смысле, у матери. Он хитро прищуривается. Могу попросить. А как объяснишь, зачем это тебе понадобилось? А, они спросят. Пауза. Серёк, ты серьёзно насчёт карты? А то Тогда это большая удача. Как же? Удача. А то я не помню, как Аст с моней у меня в селе Каты весной 81-го. Картон тогда по заим стол у матери, и я прекрасно об этом помню, рассчитывал на то же самое, и как выяснилось, не зря геологиня и отчаянная горная туристка, она была не чужда из спелеологии. И дома у неё имелись схемы чуть ли не всех систем каменоломен, так что аст прав скорее всего не спросит, тем более что мы не планируем заброску на двое-трое суток. Постараемся обернуться за день. Про одесские катакомбы, где добывали для строительства города ракушечник, знают все. Про римские слышали многие, а вот о подмосковных каменоломнях снабжавших строичных зодчих строительным материалом ещё со времён Дмитрия Донского и первого каменного Кремля, знает весьма ограниченное число людей. Камкинские каменоломни, знаменитые Кисели, в долине реки Пахра на правом берегу деревни Киселиха, Мартьяновские каменоломни, они же Никиты под Домодедовом Сьяны, возле деревни Новлинская, Гурьевские каменоломни, они же бяки, и масса подсистем, ответвлений от главных подземных лабиринтов, Алхимовская, Жабья, Ежевичная, Чурилковская. Список можно продолжить. Меня же интересуют Девятовские каменоломни. Обширный комплекс заброшенных подземных выработок известняка, того самого белого камня, Под Подольском первые подземные работы здесь начались в XVIII веке и продолжались ещё перед Первой мировой войной. Вход в систему находится рядом с деревней Девятское к северу от Подольска, которая и дала каменоломням имя. Неофициальное же название Силикаты происходит от близлежащей железнодорожной платформы Силикатное Курского направления. Лесть под землю в одиночку не хочется категорически, и лучшего спутника, чем Аст мне не найти, тем более что и уговаривать его особо не надо, только намекни. А вот любопытство увы никто не отменял. Хоть объяснишь, что на этот раз будем искать? Снова деньги? Слушай, можешь верить, можешь нет, но объяснять пока нечего. Вот найдём Тогда что-то и прояснится. Найдём что. Нет, точно не успокоится. Прости, правда, толком пока не знаю. Вот вернёмся. Если вернёмся, ухмыляется. Фу на тебя, сплёвываю через плечо, на каркай ещё. Так ты идёшь. Куда я денусь? Не одного же тебя отпускать. Да и времени терять нельзя, раз уж ты туда собрался. Тут он прав. Если идти, то в ближайшие неделю-две. Самая поздняя, до середины марта. Потом снег начнет таять и в хатную штольню затопит. И тогда раньше конца апреля и думать нечего. Да и потом некоторое время лучше не соваться, так как размытые талыми водами известняковые пласты могут давать просадки. Я сознательно кривлю душой. И это совсем не нравится моему альтер-эго – В 15 лет не просто понять, что порой приходится быть неискренним даже с близким другом, хотя бы для того, чтобы не испугать его раньше времени, ведь мы оба прекрасно знаем, что собираемся искать в подземных лабиринтах Девятковских каменоломен. Эти сведения мне удалось восстановить во время одного из сеансов реставрации воспоминаний во всех деталях. После ликвидации отдела по борьбе с прешельцами ученного сразу вслед за смещением с должности Хрущёва генерал, курировавший вопрос, преданный сторонник опального генсека застрелился, узнав о перевороте. В курсе остались считанные люди, и все они погибли в течение года-двух. Кто их убирал? Сотрудники семичасного зачищавший комитет от лояльных кукурузнику кадров или те Для борьбы с кем спецотдел и создавался, установить не удалось, да и времени на это особо не было. На расследование о тех, кто готовил мой перенос, были исчислены дни, а хаос в стране, осознавший скорый и неизбежный крах, царил поистине апокалиптический. Но кое-что выяснить им удалось. Например, что дольше других спецотделовцев прожил один молодой сотрудник Он не успел засветиться в операции, хоть дела, а потом сумел скрыться и прятался аж до середины 70-х. На этот раз не бывшие коллеги-отдесантники из честно тех, кто сумел пережить разгром, ученённый им в 60-х. Сотрудник этот последние годы жизни провёл в подмосковном Поддольске, где и сошёлся близко с тамошними любителями пошастать по заброшенным катакомбам. Когда почуял слежку и осознал, кто за ним пришел, запаниковал и решил уйти на дно в самом буквальном смысле, то есть спрятаться в малоизвестном ответвлении силикатов, разведкой которого и занимался вместе со своим приятелем ярым энтузиастом с перистологией. Через него-то на парня и вышли. Поняв, что пересидеть не удалось и все кончено, он взорвал тоннель, ведущий в убежище, завалив явившихся за ним убийц, а заодно обрек себя на мучительную смерть от голода и жажды. Другого выхода из-за норка не было. Все это моим инструкторам поведал десантник-инсургент. Разумеется, его сообщение решили проверить, насколько это было тогда возможно. И представьте, добились успеха, пробили завал, проникли в отрезанные тоннели, их за все эти годы так никто и не обнаружил, где и нашли то, что осталось от трупа спецотделовца, а также то, что несчастный хранил как зеницу ока, устройство, которое после изучения было опознано как детектор десантников, вернее, жалкие его остатки. В подмосковных каменоломнях круглый год царит сырость, и она оказалась безжалостна как к электронной начинке прибора, так и к блокнотам, содержащим дневники и рабочие записи погибшего. Но даже окажись детектор исправным, это уже мало что могло бы изменить. Пришельцы захватили полпланеты. Земляне из последних сил огрызались ядерными ударами, и появление такого устройства... не смог бы переломить ситуацию, ставшую к тому моменту поистине катастрофической. Другое дело, появись он на каких-то полгода раньше. Всё это и рассказал, инструктировавший меня высокий чин СВР, и показал заключения экспертов, согласно которым за 2 года, прошедшие между гибелью спецотделовца и моим появлением в прошлом, Детектор и записи не должны были пострадать особенно сильно. Гарантий, разумеется, никаких, но шанс заполучить их в целости и сохранности был. Разумеется, я не питал иллюзий, что смогу самостоятельно воспользоваться и прибором, и полученной из дневников информацией. Это не уровень одиночки. Да и подготовки не хватит, а вот убедить дядю Костю в том, что всё это не дурацкий розыгрыш и не бред моего помрачнённого сознания, дело другое. Но сначала надо до них добраться. И всё, что у меня есть, это схема завала, которую я заучил в далёком 2023 году, и карта силикатов, добытая таки астам. Что ж, Спасибо и на том, есть с чего начинать.